892. -е. Матерь агни йоги. Толкает себя и самый свою повсюду тот, кто привык носиться с собою и мощами своими, и обременениями. Но быть самим собою не значит толкать себя всюду. Лучше поняв значение сдержанности, тушить себя при соприкосновении с людьми. Это не просто ибо малое «я» выпирает из всех щелей. Многие привычку имеют взваливать свои обременения на других. Если это целесообразно, принимайте их на себя. Но самому не следует никогда этого делать, как бы тяжело не было сердца. Учитель никого никогда не отягощает тягостями своими. Ему уподобьтесь».